Глава 1. Первая неожиданная зацепка. Улица Хьюс, гадательный клуб. Колин поправил цилиндр и пошёл по лестнице к главному входу. Сегодня на Клени не было уже привычно его костюма. Он надел белую рубашку и светлый жилет в паре с тонкой чёрной ветровкой, что придавало ему молодёжный вид. Такая одежда больше подходила для боя, и обошлось ему всего в 1 фунт, учитывая карман, который ему нашили на подкладку жилета. Сравнение с костюмом, что он купил, этот оказался настолько дешевле, что парню хотелось плакать. Он провёл рукой по револьверу в кобуре и металлическим флакончиком во внутреннем кармане. Затем достал портрет. Его шёл в годотельный клуб. Даже не одевшись, он подошёл к прекрасной Анжелике. Доброе утро, мистер Маретти. А я думала, что вы появитесь только через несколько дней. Анжелика удивилась, но вместе с тем продемонстрировала свою бриллиантовую улыбку. Калин вздохнул, и снял цилиндр. Доброе утро, Месанжелика. Сегодня в полдень мне приснился сон, сон о мистре Винсенте и о связанных с ним вещах. Вы знаете, что как предсказатель, я не могу упускать ни одного из них. Любой сон может оказаться божественным откровением. Смущённая тайными речами, Анжелика задумчиво кивнула и из любопытства спросила: "О чём же был ваш сон?" "Я видел Ханаса Винсента с поручением кем-то. Кален придал ей свёрнутый листок бумаги. Как только Анжелика развернула портрет, Калейн жёл голубо и начал наблюдать за цветом её эмоций. Этот человек, Анжелико, глубоко погрузившись в свои мысли, уставилась на портрет. Калейн увидел, как эмоции окрасились голубой, но это было естественная реакция. Этот человек снова пробормотал Анжелика, она медленно подняла взгляд. Я встречала его прежде. Калейн неожиданно обрадовался и сразу спросил: Когда это было? Не могу вспомнить. Может, месяц назад я видела, как он сопровождал мистера Винсента к двери, и они что-то обсуждали. У него была очень необычная, запоминающаяся внешность: густые, нерёшливые брови, замечательная улыбка, а, прямо к мистеру Винсенту. Анжелика описала мужчину. Ах, да. У него были серо-голубые глаза, и, как у большинства мужчин его возраста, мало волос на голове. Вы встречали его снова до или после этого? Мягко спросил Клейн. Анжелика покачала головой. Нет. Но я точно уверена, даже не знаю его имени. Сказать честно, если бы это были не вы, я бы заподозрила, что тот, кто показал мне портрет, является полицейским, расследующим убийство мистера Винсента. Мистер Винсент мёртв. Я даже не удивляюсь, как ей вы получать откровение, потому что вы настоящий провидец. Мои извинения, но я полицейский. Колейно мысленно возразил, вздохнул и сказал: Истинные провидцы понимают, как он ничтожен по сравнению с просторами судьбы. Мы можем видеть лишь туманный уголок, вечно получает кровения, но никаких ответов. Мы должны постоянно размышлять о них, бояться и почитать. Нам должно толковать её намёки со осторожностью и не мнить себя всезнающим, тем, кто взял под контроль саму судьбу. С умире всё, что он выяснил за эти несколько недель, Клин внезапно осознал, что духовное зрение стало чётче. Он даже, хотя и 22 Но мог различить детали в ауре Анжелики. Он почувствовал себя близоруким, который носил неподходящие ему очки. Это признак того, что зелепровидцу усвоилось колено, верище застыл. Никогда не думала, что такой провидец, как вы, может сохранять такой страх и почтение к судьбе. Достойно восхищения, серьёзно сказала Анжелика. В гадательном клубе она повидала немало людей, утверждающих, что видят правду и меняют судьбу, изучив всего пару методов предсказаний. Калейн от велос галета усмехнулся. Чем больше знаешь, тем лучше понимаешь, насколько мы незначительные. Как только он это сказал, тут же проверил собственное состояние и вспомнил прошлый опыт. Калейн в основном смог судить суть метода действия до действий соответствующих названию зелья, пониманию скрытых законов, стоящих за принятой ролью и такого же строгого их соблюдения. Только так он мог изменить своё тело, сердце и душу, приблизив их к остаткам духовности зелья. и постепенно её усвоить. Признание его личности провидца было лишь одним из факторов. Причина, по которой духовная балычка стала более управляемой, в том, что была обратная связь, на которой уже влияли людские убеждения. И эти убеждения формировали правила для усвоения зелья. Помогать другим толковать предсказания, и направлять их к лучшему решению, почитай и бойся судьбы. Нельзя быть эгоистичным, гордым или слепо верить своим толкованиям. Это и есть законы, которые я смог осознать. Также, как и суть техники действия, что ведёт меня в будущее. Если она продолжит быть такой же успешной, то мне не понадобится и полугода. Возможно, через 2-3 месяца или даже через 2-3 недели я полностью усвою зелье. Это же очевидно. Получается, нет ничего удивительного в том, что загадочный мистер Заратул сказал, что по ту сторону сам чувствует, когда зелье полностью усвоится. И нет нужды обучать их, что есть, то есть. И сейчас Хотя моё духовное зрение получилось не так сильно, я прекрасно понимаю, что это всего лишь остановка в процессе усвоения, а не конечный пункт назначения. Держа это в уме, Клен не мог не отблагодарить клоуна за то, что научил его собственным примером. Если бы не тот клоун, Клен, вероятно, провёл бы многие месяцы в гадательном клубе, пытаясь опытным путём разобраться в правилах провиса. К лучшему или к худшему, прежде чем начать действовать. Мистер Маретти иногда я воспринимаю вас как философа. С доком сказала Анжелика, услышав ответ Клейна. В моём кругу общения слово философ используется как оскорбление. Клейн был в прекрасном настроении. С этими словами он поклонился, надел шляпу и ушёл после прощания. Хотя Анжелика и не знала имя джентльмена, Клейн не разочаровался. Того, что он узнал, было достаточно, чтобы перейти к следующей части плана. Улица Заутленд 36, охранная компания Терновник. Глубокими сироми глазами Дэн Уставилс на портрет в своих руках. Хочешь организовать розыск этого человека? Да. Кален давно заготовил оправдания для поисков. Капитан, разве я не рассказывал, что отправились в гадетельный клуб, чтобы наблюдать за реакцией членов на внезапную смерть Ханаса Винсента? Вчера я ничего не обнаружил, но сегодня случайно выяснил, что этот человек с портрета однажды приходил с Ханасом Винсентом, и они втайне что-то обсуждали. Я только что проверил рапорт о расследовании и не обнаружил никого на него похожего. В его словах не было ничего, за что можно было уцепиться, и даже если Дэн принесёт этот портрет в благотворительный клуб, Анжелика даст ему тот же ответ. Дэн отвёл взгляд и засмеялся. Судя по всему, деньги на компенсацию не были пустой тратой. Капитан, у вас же проблема с памятью. Почему вы сейчас заговорили о деньгах? Калейн натянуто улыбнулся, не сказав ни слова. Ты сам нарисовал это? спросил Дэн мимоходом. Да, с помощью ритуальной магии, совершенно честно ответил Клейн. Конечно, говорить всё правду не досказать, это два разных понятия. Данкивнул. Попросив старого Нила сделать ещё несколько комплектов, я скажу Кендли Роял провести расследование и обратлюсь за помощью в полицейский участок. А если зацепка будет полезной, ты снова внесёшь бесценный вклад. Да благословит нас богиня. Клейн коснулся четырёх точек на груди, но выглядел слишком набожным. Всё, что ему было нужно от данной компании, это выяснить имя и личность мужчины с портрета, а его местонахождение он и сам предскажет над сером туманом. Несмотря на свой выходной после офиса охранной компании Терновник, Кленн не сразу вернулся домой. Вместо этого он на общественном транспорте доехал до порта и вышел перед бором Злой дракон. Хотя по его мнению, противцу не хватает возможностей для прямого боя или быстрого наложения заклинаний, но стычка может быть разной. Мне всегда битва бывает случайно, и пока у него будет достаточно времени, проведет сможет справиться с врагом, хотя и при помощи ритуальной магии. Именно так он разрешил ситуацию с гаданием на магическом зеркале в доме Селено. Но это значит, что лучше заранее заготовить отсы, травы и крошечные свечи, чтобы не оказаться в ситуации, когда эти вещи необходимы, но их нет рядом, что приводит к бесполезной смерти. В конце концов, не все похоже на Селено, у которой был целый ассортимент мистических предметов. которые можно использовать. Что касается ингредиентов, которые он использовал чаще всего, всё, что осталось, Калейн хранил в маленьком внутреннем кармане. Он провёл рукой по деньгам в кармане, открыл двери, вошёл внутрь. Стоял полдень, поэтому посетителей немного, никакого стравливания крыс или боксёрских матчей, тихо и неоживлённо. По пути в бильярдную, ведущий к подпольному рынку, Калейн бросил взгляд на посетителей, пьющих пиво и играющих в карты. Но тут он увидел мускулистого пожилого мужчину в накидном на плече порванном адмиральском камзоле. Это друг старого Нила, которого он привёл в прошлый раз. Разъевшись запахом алкоголя, голубоглазый и с неряшливыми тёмными волосами, Стрекс смирился взглядом к Лейну и засмеялся. Лейн сразу понял, кто перед ним, и поклонился. Так и есть. А как мне к вам обращаться? Старый Нил часто упоминает тебя. Я хозяин этого места, Свейн. Руки голубоглазого старика оказались крупными и сильными, а ещё у него были крепкие мышцы и выправка военного офицера. Бывший капитан карателей. Ходят слухи, что он когда-то служил во флоте. Клин вежливо ответил: "Очень приятно. Если тебе нужны деньги, не стесняйся обращаться ко мне". Свейн рассмеялся при упоминании этого, прежде чем подойти к барной стойке. Сердце Клина затрепетало, и он тут же закричал: "Подождите секунду, мистер Свейн!" По маньяльской чтоё, чем я хотел бы спросить. Свинсон остановился, обернулся и сказал в усмешке: "Ты выглядишь на ну, очень похоже". "Нет, у меня нет проблем с памятью". Уголки губ Клейна дрогнули, когда он указал на нарисованный им портрет. "Не встречали ли вы этого джентльмена?" Он понял, что Селена попала на подпольный рынок благодаря Ханосу Винсенту. Получается, Элизабет также знала о баре Злой Дракон, тогда мог ли мужчина с портрета, который имел какие-то отношения с Ханосом Винсентом, Приходить сюда и до этого. Свен внимательно посмотрел и утвердительно ответил. Помню его. Он спрашивал меня о документах или предметах, связанных с вершиной горного хребта Харнакис. Документы или предметы, связанные с вершиной горного хребта Харнакис. Кален был в замешательстве, получив зацепку к совсем другому вопросу. Когда он брал журнал со статьями о горном хребте Харнакис в библиотеке Дювилла, библиотекарь случайно упомянул, что недавно кто-то вернул Он должен всё ещё помнить этого человека, и ему не нужно проверять карточки, чтобы определить, кто он. Может ли человек, который брал журнал, быть человеком с портрета? Человек, который был свидетелем обмена дневника семьи Антигонов.